Через пару минут мы уже подошли к М-30, расчет которой закончил утверждать в черноземе сошники, раздвинутых в сторону станин орудия, и как раз переводили дух, отложив лопаты и вопросительно взирая на неожиданных гостей. Старший сержант Арушанов представился шагнувший навстречу нам командир расчета, небрежно вскинув руку к пилотке. У него был уверенный вид и специфическая, довольно длинная прическа если не дембеля, то уж, по крайней мере, старослужащего. И на подошедшую вместе с нами Кэтрин он глядел оценивающе-раздевающим взглядом, как и положено любому, кому осталось сто дней до вожделенного приказа. Только в этом году никакого приказа, увы, не будет, парниша, за отсутствием как министра в частности, так и Министерства обороны в целом. И, похоже... Никаких офицеров-артиллеристов в этом их сводном отряде не водилось. Кончились, надо полагать. Ладно, будем считать, что в этой нашей любительской театральной постановке и сержант сможет сыграть роль капитана Тушина. Капитан Башкирцев, а это лейтенант Закарюкина. Представился я. Главное разведуправление. Товарищ старший сержант, сколько у вас имеется снарядов и каких? сотни осколочно-фугасных 53 ВОВ-463 и 53 ВОВ-436М отрапортовал сержант. А еще три десятка кумулятивных 53 БП-463 и десяток шрапнельных ЗВШ-1. Я выжидательно посмотрел на напарницу. Она кивнула, давая понять, что все ее устраивает, и она готова сделать то, что задумала. А вот что у нее за идея – другой вопрос. Но расспрашивать ее о деталях, да еще и при лишних свидетелях, я благоразумно не стал. «Так, сержант», – сказал я, – «сейчас вы со своим расчетом будете выполнять все, что прикажет вам вот она, товарищ лейтенант Закарюкина, то есть, даже если она прикажет вам немедленно открыть огонь». При этих словах сержант Арушанов вопросительно посмотрел на лейтенанта Короля. Дескать а чего этот, выглядящий как простой солдат, хрен с бугра, здесь командует? «Выполняйте, сержант!» — приказал тот. Как говорили в одной известной книге, Ипполит Матвеевич подтвердил мои полномочия. «Теперь можно спокойно созывать заседание тайного союза меча и орала и членские взносы в пользу беспризорных детей собирать». «Так точно!» — козырнул сержант. «Займись!» — сказал я Кэтрин и... Оставив ее один на один с пушкарями, мысли с Летехой пошли обратно к арывокзалу. Ну что, обещанных самолетов ты, как я понимаю, дождался? Да. А как вы? А все знать. Это наша работа. И теперь боевая задача, видимо, в том, чтобы продержаться до момента, пока они не улетят? Да. С их командиром можно поговорить? Да. В общем, хотя... «А почему, собственно, нет?» Сказал он это как-то не слишком уверенно. И было понятно, что те, кто только что прилетел, имея в виду самого старшего по званию, уже успели напугать его какой-нибудь запредельной секретностью со всевозможными карами за разглашение. Только кому и чего можно разболтать сейчас, когда кругом одни покойники? Но тем не менее мы пошли к машинам. Сели в ГАЗ-69 и, Король без лишних разговоров лично прыгнул за руль. Быстро объехали аэровокзал, и я наконец увидел то, из-за чего вся эта локальная, а может и не столь уж локальная, каша и заварилась. Нет, это были отнюдь не транспортники. У самого среза взлетной полосы, развернувшись носами в ее дальний конец для немедленного взлета, стояли на своих высоченных стойках шасси два четырехмоторных Ту-95, с противоатомной белой окраской нижних поверхностей. Что тут можно сказать? Солидные аппараты, полсотни метров в размахе, примерно столько же в длину, широкие стреловидные крылья, украшены многочисленными лопастями четырех двигателей НК-12. Ну, типичные четырех золотых знамен именные бомбовозы. И не смейтесь, ребята, упомянутый братьями Стругацкими в обитаемом острове Горный Орел по описанию как раз более всего напоминает некий гибрид американского b 36 с нашим Ту-95. Время тогда такое было, с весьма своеобразными представлениями об имперской военной мощи. Я сразу же отметил для себя, что обе украшенные красными звездами и мелкими бортовыми номерами, как и положено на килях и створках ниш носового шасси, тушки были какой-то ранней модификации с засекленными штурманскими кабинами в носу у ракетоносных Ту-95МС из моего времени. Там обтекатель бортового радара и штанга для дозаправки в воздухе. Один самолет был вообще предельно хитрым. Из его напрочь лишенного створок бомбалюка выглядывала наружу половина какой-то массивной продолговатой дуры. Второй бомбардировщик имел вполне закрытый, но какой-то увеличенный бомбоотсек. Так, стало быть, один из них – это точно пресловутый Ту-95В, переделка в сверхтяжелый носитель термоядерного оружия, который вроде бы существовал в одном единственном экземпляре. И, если мне не изменяет склероз, именно с него 30 октября 1961 года кидали на Новоземельский полигон пресловутую царь-бомбу мощностью аж 56 мегатонн. Но ну, второй самолет из этой пары напоминал более-менее стандартный серийный атомный Ту-95А, но тоже имеющий какие-то любопытные, но неизвестные мне доработочки. Возле бомбардировщиков уже торчали трофейные топливозаправщики. Бомберы явно очень торопились и заправлялись, что называется, с места в карьер. В ТЗ и на крыльях самолетов шустрили растянувшие толстые шланги солдатики из числа десантников, работы которых руководили какие-то ребята в синих комбезах, видимо, борттехники, прилетевших в Ту-95. Под носовыми нишами шасси и открытыми хвостовыми люками бомбардировщиков стояли высокие трапы, или это такие технические стремянки, по которым экипажи и выбрались из своих кабин. А значные экипажи обнаружились неподалеку. В стороне от бомбардировщиков с наслаждением курила небольшая группка мужиков в кожаных куртках и помятых долгим сиденьем на одном месте офицерских брюках. Как видно, основная часть экипажей. То есть у наших была на уме вовсе не эвакуация. Тогда, выходит, это некие последние бомбы для реально последнего удара? Ну да, как же, друг Вовочка. Не с пустыми люками в гости прилетел. Все мы за три рубля. После того, как мы вылезли из остановившегося газика, Товарищ лейтенант сразу же отошел, рванув скорым шагом в сторону перекуривающих летунов. Вернулся он быстро с довольно симпатичным небритым мужиком в потертой кожанке поверх серого свитера и синих штанов комбинезонного фасона, украшенных многочисленными карманами. «Ну и с кем имею?» – нагло спросил я у неизвестного. «Генерал-майор Решетников Василий Васильевич», – представился он, отбросив в сторону докуренную до фильтра сигаретку. Командир 106-й тяжело бомбардировочной авиационной дивизии. А глаза у него были красные, устало настороженные. Наверняка не спал пару суток, плюс наложился общий стресс от всего происходящего. Стало быть, этого атомного друга звали не Вовочка, а Васенька. И тут же я как-то рывком вспомнил, что этого человека знаю. Ну то есть как знаю? Не лично, разумеется. В мое время он хоть и очень старый, но еще вполне бодрый. Часто светился на телеэкране, вспоминая минувшие дни. А вспомнить ему было что? Личность-то вполне себе легендарная. Он и на Берлин в Великую Отечественную летал. И по поводу Ту-22М с его конструкторами долго ругался. И вроде даже принятие на вооружение Ту-160 застал, будучи еще не на пенсии. Вот только ничего подобного сегодняшнему в той его биографии, разумеется, и близко не могло быть. «Капитан Башкирцев Андрей Ильич, Главное разведывательное управление», – представился я. Поскольку он мне документов не показал, я за своим липовым удостоверением тоже не полез. «Ну здравствуй, разведка», – сказал легендарный не в этой реальности генерал, критически и где-то даже с иронией оглядывая меня. Разумеется, я в своей густо осыпанной пылью и звездкой форме солдата танковых войск, дополненной мятой пилоткой, биноклем на шее и автоматом за плечом, смотрелся как нечто, только что вылезшее откуда-то из помойки, а вовсе не как гордый рыцарь плаща и кинжала в звании капитана Гру. Впрочем, стоявший передо мной генерал-майор Решетников тоже не имел каких-либо знаков различия и даже летного шлема, Выглядеть так, как он, вполне мог и какой-нибудь лысый романтик и воздушный бродяга, который возит на Ан-2 почту для оленеводов из Заполярной в столь же холодный Нарьян-Мар. То есть чисто внешне мы в этот момент друг друга, что называется, стоили. «Что скажешь?» – спросил он, наконец перестав меня рассматривать. «Да ничего утешительного, товарищ генерал. верстах десяти отсюда». Три десятка американских танков и бронетранспортеров и несколько сотен ихних морпехов, про которых мы точно не знаем только одного, когда они атакуют этот аэропорт и с какого именно направления. А вот что они его атакуют, известно точно из личного допроса, взятого в городе языка. Им этот аэродром нужен для эвакуации разных дипломатических персон, которых и сопровождает эта бронетанковая орава но то, что вы прибыли, безусловно радует. И, судя по всему, ваш дальнейший маршрут лежит куда-то прибегом за Атлантический океан». «Угадал, разведка!» Усмехнулся Решетников, и выражение его лица как-то смягчилось. «Правильно, судить надо не по внешности, а по степени информированности. А по обстановке, в глобальном смысле, хоть что-то известно, в свою очередь поинтересовался я». А то мы тут третьи сутки как слепо глухо, немые. Из-за электромагнитных импульсов от ядерных взрывов радиосвязи нет, а проводная ей подавно порвана, да и тока уже нигде нет. Работаем исключительно инстинктивно, по военным планом. Капитан, ты будешь смеяться, но у нас все то же самое. То есть, с момента, как только все это началось, связь взяла да и отрубилась, причем почти мгновенно. Хотя, по идее, нам всегда говорили, что такого не должно было произойти. В итоге те, кто еще жив на местах, толком не знают даже, где сейчас Политбюро ЦК и все руководство Минобороны, не говоря уж про все остальное. А что вообще в Союзе? Да, откровенно говоря, жопа в Союзе, капитан. Тревогу по поводу воздушного и ракетного нападения, а также эвакуацию, конечно, успели объявить. А вот смог ли хоть кто-то реально эвакуироваться, это ядрёна-матерь, тайна, покрытая мраком. Зная радиусы поражения стандартных атомных бомб и ракетных боеголовок, можно предполагать худшие. И уж больно быстро всё произошло. Нет, то есть я-то, конечно, знал, что у них очень много ядерного оружия. Но никто же не предполагал, что настолько. Как я сумел понять, первую волну их бомбардировщиков проредили изрядно. Но ведь с баллистическими ракетами все равно ничего невозможно было сделать. В общем, почти наверняка в течение первых двух часов напрочь исчезли Москва, Ленинград, Киев, Минск и далее по списку основных столиц союзных республик и крупных промышленных центров. Тебе никогда не доводилось видеть с воздуха лесные пожары, капитан? Так вот, когда мы взлетали, видно, что в районе Поволжья и Урала а также над Украиной на земле сплошь пожары, на тех самых местах, где за день до этого были большие города, причем куда там до них, горящей тайге. Севернее мы не забирались, но ну а на мои запросы по защищенной проводной спецсвязи начали отвечать какие-то дежурные в звании не выше полковника, которые сами ничего толком не знают. Было видно, что генералу очень хочется выговориться. Хотя по долгу службы ему вовсе не полагалось со мной откровенничать. Чувствуется, накопилось у него на душе за последние дни. А тут такой подходящий повод. «А здесь-то вы как?» – спросил я. За двое суток до того, как все случилось, я с командой прибыл под Семипалатинск, на точку, испытательный, то есть аэродром. Там намечалось плановое опробование одного нового изделия со сбросом массогабаритного макета. Кроме нас, туда прибыли научники, люди из ракетных войск, представители Совмина. А до Семипалатинска от этой точки километров 150. Это аэродром Жангиста-Б что ли? Ух ты, опять угадал, разведка. И откуда ты, интересно, знать? Про это-то знаешь. Ну так, у меня же служба такая. Правда, знаю я про это в самых общих чертах. Ну-ну. В общем, как все началось, на точке сыграли тревогу. Суета, все носятся как подорванные, укрывают и маскируют технику, раздают ОЗК и счетчики радиоактивности. Но поначалу при этом вообще ничего не происходило, и никто никаких приказов не отдавал, кроме одного, до особого распоряжения соблюдать радиомолчание. Но, наверное, и двух часов не прошло, как вдруг слышим вдалеке резкий грохот, а потом из зарева увидели за горизонтом. Причем не только в той стороне, где должен быть семипалатинск. Но и в другой, где Усть-Каменогорск, а в радиоэфире по-прежнему ничего, кроме помех. Тогда я сам по защищенной линии звоню в Москву, в штаб ВВС. Никакого результата. В Министерство обороны тот же эффект. Тогда звоню в Алмату, первому секретарю ЦК КПСС Казахстана Динмухаммеду Кунаеву, связи нет. Пытаюсь связаться со штабом округа в той же Алмате, опять связи нет. Подняли дежурную пару МиГ-17. Те облетели окрестности по малому радиусу и докладывают, что и Семипалатинск, и Усть-Каменогорск, а точнее то, что от них осталось, очень сильно горят. Если их ракетным ударом накрыло, значит, по идее, и нас должно было. Еще часа два, не меньше, сидели и смерти ждали. Кое-кто даже паниковать и бежать куда подальше наладился. Но ничего не произошло. А дальше вдруг раз... Звонок по той же секретной защищенной линии. И связывается со мной какой-то полковник, оперативный дежурный из Минобороны. Надо понимать, уже не из Москвы или Алматы, а с какого-то резервного командного пункта. И зачитывает мне приказ. Похоже, из только что вскрытого пакета, из числа тех, что на такой случай всегда предусмотрены. А приказ такой, подвесить к имеющимся в наличии носителям А их там у меня и было-то всего два, вот эти самые, специзделия. Какие именно специзделия, в приказе конкретно не говорилось, да и особого выбора не было. Одна радость, само хранилище у нас под рукой, рядом с аэродромом, было. Плюс, по иронии судьбы, наличествовал тех персонал, обученный работе со спецбоеприпасами. И даже кое-кто из тех, кто эти изделия создавал, там же оказался. Тем более, что этот дежурный передал мне коды позволяющую вскрыть хранилище и работать с изделиями. В общем, было велено подвесить изделия и ждать дальнейших указаний. Ну, подвесили, заправили машины, ждем. У аэродрома уже начали беженцы из разнесенных городов появляться, дочапали да на своих двоих. Ей-богу, самой прошлой войны с Гитлером такого не видел. Да черта, раненых и обожженных, просто смотреть страшно. Да и свихнувшиеся тоже были, причем дофига. Городская и районная больницы сразу же захлебнулись от такого наплыва, а при аэродроме санчасти вовсе чисто символическое. И самое поганое, помочь никому толком нельзя, потому что нечем. Даже бинты и йод с зеленкой через пару часов закончились, а беженцы все прибывают, лезут к железнодорожному вокзалу и аэродрому, думают, что их кто-то будет эвакуировать, хотя сами прекрасно видят, что некому и не на чем. Пришлось вокруг точки усиленные вооруженные караулы выставлять. В общем, сидим, ждем. Минобороны молчит. Так часов пять продолжалось. А потом звонят по той же линии, но уже из штаба ВВС. Опять какой-то неизвестный полковник дежурный передает. Так и так. Быть готовым к старту с последующим применением изделий по реальной цели, по такому-то варианту. Взлет по команде. Вскрыли соответствующий пакет, прилагающиеся карты, изучили маршрут. Еще какое-то время сидели как на иголках. Потом снова звонок из штаба ВВС и довольно старанный приказ. Стартовать и лететь за океан с промежуточной посадкой здесь? Чего же тут странного? От Семипалатинска до Саар Брюкина по прямой где-то 3000 километров. Отсюда до центральных районов США, то есть до каких-нибудь штатов Небраска, Канзаса и Оклахома, с их аэродромами и командными пунктами стратегического авиационного командования Еще тысяч шесть километров. Ну а при условии дозаправки здесь вы, при паспортной практической дальности ваших самолетов до 12 тысяч километров, даже имеете некий шанс после сброса изделия еще и долететь до какой-нибудь площадки на Чукотке, в Приморье или Дальнем Востоке. Разумеется, если там вообще осталось куда садиться. Я все верно излагаю? И опять ты угадал, капитан. И откуда ты про дальность Ту-95 и наш маршрут знаешь? Ну. Про маршрут я скорее предполагал, а про дальность Ту-95 здесь, на гнилом западе, много писали в разных глянцевых журналах, возможно, даже излишне преувеличивая и приукрашивая. А про остальное? Если танкистов с пехотой срочно бросили этот аэропорт отвоевывать, значит это неспроста и кому-то да нужно. Кстати, а что же ваши родные аэродромы? Моздок, Узин? А нету их сказал Решетников сразу заметно мрачнее лицом. «Нету. Понял? Совсем. А ведь у многих моих офицеров там семьи остались. Как про это подумаю, прямо выть хочется. За Моздок не скажу, но над Украиной мы относительно близко от УЗИна прошли. Над Киевом и Белой Церковью. А точнее тем, что от них осталось. Огонь и дым до самого неба. В общем, пока сюда летели, окончательно осознали – Что, похоже, в штабах все верно рассчитали, поскольку в Союзе целых аэродромов для машин наших габаритов, видимо, и впрямь почти не осталось. Так что направились прямиком сюда. Только ты, капитан, не спрашивай меня, куда именно мы дальше направляемся, поскольку это военная тайна, и не твой это уровень допуска. В противном случае придется тебя расстрелять. Я, товарищ генерал и без всякого дурацкого допуска способен и 2, 2 сложить. Стало быть, под вон тем самолетом сейчас такое же изделие, как то, что в октябре прошлого года сбросили над новой землей 56 мегатонн, даже больше. Это то изделие, которое сделали в одном экземпляре, так и не решившись испытывать. Его вообще демонтировать собирались, а вот экипаж на самолете тот самый. Майор Дурновцева из вашей дивизии? «А это-то ты откуда знаешь?» – спросил Решетников уже не удивленно, а скорее как-то испуганно зловеще. «Подобного точно никому не могли сообщить». «Эх, знал бы ты, каких только верхушек, начиная с начала 1990-х, не нахватались живущие на одной шестой части суши постперестроечной пейзани с тараканьими мозгами. А уж про испытания «Царь-бомбы» у нас там с завидной регулярностью писали разные – пафосно горячо обличающие былые преступления Красной Имперской военщины, бульварно-желтые лески. Да я как бы перехваты шифровок и штаб-квартиры НАТО читал. Я же во время тех испытаний здесь был. И могу себе представить, что за цель у вас сегодня. Это же бахнет так, что планета в натуре вздрогнет в буквальном смысле не в переносном. А что тогда во втором самолете? Подозреваю, что нечто не менее убойного Вот тут я тебе точно не скажу. По мегатоннам это изделие менее мощное, чем первое, но по другим факторам поражения оно его вроде бы даже превосходит. Если, конечно, эти научные умники нам не наврали. Игрушечка на основе какого-нибудь кобальта, работающего на усиленное излучение и фатально долгое заражение местности, уточнил я, деликатно оставив тему про научных умников. Ушни сахаров? ту еще физик, работавший на оборонку, а не полоумный вождь всех диссидентов, ли на пару с Харитоном их в этот последний, и он не крайний, он уж точно реально последний, полет провожали. Чего не знаю, того не знаю, капитан, а ты откуда в курсе про такое? Так я, товарищ генерал, сидел тут на нелегальной работе несколько лет, соврал я, сделав честные глаза государева служаки и занимался в основном именно отслеживанием натовского ядерного оружия, перемещения, склады, носители, возможное применение. Всякого насмотрелся, а еще больше наслушался. Потому и имею некоторую уверенность в том, что раз есть у них, значит, и у нас должно быть хоть что-то подобное. Ты мне лучше вот чего скажи, капитан. Выдал вдруг решетников. Как видно, накипело у него. Твои начальники хрущу докладывали о том, Насколько они нас превосходят по количеству зарядов и средств доставки, что не докладывали, уж извини, не поверю. А если докладывали, почему он ни хрена не слышал? Зачем был весь этот цирк с ракетами на Кубе и прочим утатнёй? Ведь понятно же было, что кончится всё взаимным уничтожением, при котором они на нас успеют высыпать больше атомных бомб, чем получат в ответ. Или это до него не доходило? И здесь я неожиданно понял, что подобный же вопрос, ну почти слово в слово, задавал кому-то из начальства один из героев незабвенных Симоновских живых и мертвых. Если не ошибаюсь, Серпилин командующему фронтом. Только спрашивал он, естественно, про всю ту хрень и шаманские пляски, которые непосредственно предшествовали разгромному июню 1941 года. Нихрена же все совпадения. «Ну, вы и спросили, товарищ генерал. Нашли у кого? Я же ведь ни разу не маршал Советского Союза, не член и даже не кандидат в члены Политбюро ЦК. И на заседаниях в Кремле, где подобные вопросы решались, где-нибудь в укромном месте за шкафом не тихорился. Что докладывали и не раз, знаю точно. Сама лично ни одну и ни две аналитические записки написал. А что он не понимал или понимал... Но как-то не так, все может быть. Только так этого до самого позавчера вообще никто на всей нашей планете не понимал. И, по моему скромному мнению, никакой войны вообще не должно было быть, если бы не этот их несвоевременный ракетный удар по ГДР. По-моему, расчет был в основном на то, чтобы по максимуму попугать друг друга. А потом наш колхозный кукурузный Никита Сергеевич встретился бы на нейтральной французской швейцарской лужайке с этим миллиардерским сынком Кеннеди. Они без лишнего шума убрали бы свои Юпитеры из Турции или Италии, а мы взаимообразно свои ракеты с Кубой. Потом подмахнули бы какой-нибудь новый двусторонний договор, и все были бы счастливы и вполне себе в шоколаде. Просто что-то пошло не так, понимаете? Я-то точно знал, что именно пошло не так, И кто конкретно в этом виноват? Только конкретные имена покойных виновников ничего не сказали бы моему собеседнику. А объяснение насчет причины всего этого он вообще счел бы достойным клиники Кащенко. Спецслужба из какого-то там следующего столетия беспощадно мочит тех, кто пытается путем воздействия на прошлое изменить будущее? Ага, щас, парень, да у тебя от происходящего кукушку в часах заклинило. Хотя и о том, как бы все было, если бы события пошли так, как надо, я тоже представление имел. Вот только для этой реальности подобные знания, увы, больше не годились. Да это-то я как раз понимаю, как-то обреченно вздохнул мой собеседник. Выходит, доигрались мерзавцы, война нервов у них, понимаешь. Мля, ведь за считанные часы пожгли все так, что теперь это и за десятилетий не восстановить если вообще будет кому восстанавливать. Как, бляха-муха, будут зимовать те, кто все это переживет? Чем они будут топить и чего жрать? Ведь нынешний урожай точно накрылся. А кто и чем будет дальше пахать досеять, сеять, а? Да, страшная эта сила, атом. В общем, спасибо, капитан, я тебя понял. Зальем керосин и двинем дальше. Если бы он знал, что зима теперь предстоит не простая, а ядерная, если, конечно, аналитики, в 1980-е просчитавшие последствия глобального обмена ядерными ударами, не ошиблись, смотрел бы на ситуацию куда более пессимистично. Что ж, раз у него душа болит за выживших, пусть пока живет с этими мыслями. Как я понял, ему и его подчиненным не так уж и долго осталось, вовсе не факт, что этот их боевой вылет подразумевает возвращение. Ну что же, как говорят моряки, попутного ветра, товарищ генерал. Только постарайтесь максимально ускорить процесс заправки и стартовать в течение максимум часа. А то этот аэропорт могут атаковать или обстрелять в любой момент. И вот еще что. В нашей авиации я в воздухе уже примерно сутки точно не видел. Вражеская тоже, считайте, кончилась. Правда... Утром поблизости летал какой-то полоумный английский тренировочный джет-провоз, который наши сбили. Но ничего серьезнее не появлялось. НАТОвское ПВО, судя по всему, в основном уничтожено. Но где-то западнее, в тех же Испании и Португалии, что-то могло и сохраниться. Поэтому запоминайте, товарищ генерал. У них сейчас повсюду идет активная, но ожидаемо хаотичная эвакуация по воздуху из Европы на любых уцелевших самолетов, в основном в Африку и Южную Америку. Исходя из этого, старайтесь придерживаться маршрутов воздушных коридоров, которыми пользуются западные пассажирские авиалинии. А на любые возможные запросы по радио отвечайте, что вы рейсовые самолеты с беженцами какой-нибудь гражданской авиакомпании, чтобы вы вылетели из Парижа или Марселя и следуете куда-нибудь в Рио-де-Жанейро или Каракас. Надеюсь. У вас в экипажах найдется кто-нибудь сносно балакающий по-английски и способный прикинуться, если не пан-американ, то уж, по крайней мере, Air France или Лифтганзой. Найдем. Еще раз спасибо тебе, разведка, за информацию от всех военно-воздушных сил. Да не за что. Как принято выражаться в нашем Отечестве, служу Советскому Союзу. Торопитесь, повторяю, времени мало, а мы ваш старт прикроем всем, что у нас есть. И Словно в подтверждение моих слов за зданием аэробокзала бахнула гаубица. Раз, другой, третий. Прикрываем, стало быть, от всей широкой славянской души. Нам для Бундесрейха ничего не жалко. Что это? Законно удивился Решетников. То самое, наше прикрытие. Так сказать, работаем на напряжение Уже начали. Стоявший во время всего разговора позади меня товарищ десантный лейтенант, про которого я, честно говоря, напрочь забыл, услышав эту стрельбу, тоже замер с открытым ртом. По-моему, его это удивило куда больше, чем генерала. «Бывайте, товарищ генерал, желаю выжить!» Сказал я на прощание, небрежно приложив под копченую порхом ладонь, ведь руки вмыть времени не было, к пилотке. «И тебе, капитан!» Сказав это... Генерал резко повернулся и медленно пошел к своим офицерам, которые продолжали курить. Вот как раз их-то неожиданная канонада нисколько не взволновала. Что тут сказать, неспешно и без нервов воюет наша авиация, а в особенности стратегическая. «Ну, чего замер?» – повернулся я к лейтенанту Королю. «Артиллерии никогда не слышал. Поехали!» Под звонкие бабахи М-30 мы сели в газик. Я успел обратить внимание на то, что, выпустив пяток снарядов, расчет гаубицы сделал недолгую паузу, а потом возобновил стрельбу. В момент, когда мы обогнули аэропорт в обратном направлении и подъехали ближе, артиллеристы выпустили уже девятый или десятый снаряд с радостным свистом, ушедший куда-то в сторону затянутого дымами Саар-Брюкина. Хорошо, если не в белый свет, как в копейку. Неожиданно обнаружилось, что начавшийся арт-огонь имел и некую позитивно дисциплинирующую функцию. К примеру, танкисты бросили курить и на всякий случай залезли в свои машины, настороженно выглядывая из люков. Пехотная часть остального личного состава поспешно надела каски и постаралась рассредоточиться. Вдруг ответка начнет прилетать, наблюдая за дальнейшими действиями, явно начавших входить во вкус пушкарей. А навстречу нашему ГАЗ-69 словно типичная вешалка манекенщица по подиуму уже шла Кэтрин. Не представляю, как она до сих пор не сломала каблуки своих изрядно перепачканных землей туфель. Колыхалась над коленками платьице, и стечкин в деревянной кабуре у нее на боку выглядело словно некий пошлый аксессуар вроде дамской сумочки. Весь ее облик был максимально непринужденным, словно вокруг вообще ничего не происходило. И тут же я, в который уже раз понял что практически все бойцы в данный момент смотрели не на работу гаубичного расчета, а именно на нее. Умеет она отвлекать внимание, богиня огня засратая. Выпрыгнув из вездехода, я почти рысью направился прямиком к напарнице. «В чем дело?» спросил я, сделав максимально страшные глаза и видя, что король как-то замешкался с покиданием Газика, а значит нас пока не слышит никто из посторонних. «Все нормально, командир. Сначала дали 5 снарядов по мосту Вильгельм-Хенрих-Брюке. Это для отключения внимания. А сейчас они, по моему приказу, отстреляют еще 35 снарядов по месту сосредоточения их главных сил, которые нам указал тут пленный капрал». «Гарантируешь неизменно превосходный результат. Не кстати вспомнил я рекламу одной жевательной резинки». Фугасные снаряды им для дальнейшего все равно особо не понадобятся. К тому же я наводила орудие лично, по данным своей аппаратуры. Могу точно сказать, что в мост было как минимум одно прямое попадание. А то, что не выпускают сейчас, достаточно точно ложится по скоплению американской техники. Уже могу подтвердить, что было поражено несколько целей. Прежде всего, штабных фургонов и грузовиков с горючим и боеприпасами. «Ну, хорошо, если так», – сказал я и тут же, слегка прибавив громкость, уточнил. Специально для наконец-то выбравшегося из-за баранки ГА-69 и присоединившегося к нам лейтенанта. Профилактический обстрел – места расположения американского штаба и их тылов. По данным, полученным от пленных, если даже и не накроем всю их головку, то уж как минимум сколько-то поубиваем и напугаем. Тем более, что такое количество фугасных снарядов вам точно без надобности. То есть все, что у нас есть, сейчас обращаем на выполнение главной задачи. Потянуть время и дать нашим бомбардировщикам спокойно заправиться и улететь. Как мне показалось, король, которому наконец-то популярно растолковали смысл всей хитрой стратегеммы, при этих словах облегченно вздохнул. Вот не мог он без руководящей и направляющей роли, и без разницы чьей. Хотя у тогдашних советских людей это было и вовсе без вариантов. И что планируете дальше, товарищ капитан? Спросил он. Не планируете, а планируем. Не стоит отрывать себя от коллектива, товарищ лейтенант. Раз уж мы с вами во все это впряглись. А планируем мы вот что. Теперь я примерно понял, сколько их, чем они вооружены и чего стоят. И раз так, надо попробовать еще немного пощипать их. То есть выбить в городе или на его окраинах еще хотя бы несколько единиц американской техники до того, как она окажется здесь. От меня что требуется? уточнил лейтенант уже вполне деловым тоном. Если глобально, то стоять насмерть, по крайней мере, до того момента, пока бомбардировщики не улетят, героически. А если локально сиюминутно, надо три или четыре противотанковых расчета из числа не особо дорожащих своей жизнью людей, умеющих обращаться с новыми РПГ-7. И столько же пулеметчиков с ручниками. Плюс транспорт и боезапас. Вслед за этим мы пошли к джипу, где Кэтрин достала планшет с трофейной картой города и окрестностей. У товарища лейтенанта нашлась похожая карта, только на русском языке и менее подробная. Как оказалось, 1949 года выпуска, на которой, разумеется, не было обозначено все, что бундесдойчи успели понастроить за послевоенное десятилетия. Но основные ориентиры все-таки остались те же. Затем напарница отметила синим карандашом на лейтенантской карте тот самый мост и улицу, где мы совсем недавно провели разведку боем и место сосредоточения заокеанских морпехов, то, которое обстреливали пушкари. Кстати, именно в момент нашего мини-совета в филях они прекратили стрельбу, и сержант Арушанов явился за дальнейшими распоряжениями. Кэтринтоном заправского комбата тут же приказала ему привести огневую позицию в порядок и изготовить орудие к стрельбе прямой наводкой по подвижным бронированным целям. Сержант вопросительно посмотрел на нас. Я молча кивнул, подтвердив этот приказ, тоже сделал и король. Рошанову оставалось только козырнуть и удалиться выполнять приказания. «Вот теперь сам думай и прикидывай, откуда именно они пойдут», — сказал я лейтенанту. А мы пойдем им навстречу, как говорят в авиации, на перехват. И, как только обнаружим их движение в сторону аэропорта, сообщим вам по радио. Затем он, наконец, выделил нам людей. Добровольцев из числа тех, кто был обучен пользоваться РПГ-7. То есть, к моему удивлению, охотников набралось куда больше. Но вот стрелять из этого модернового на тот момент бахала умели далеко не все из них. Получилось четыре гранатометных расчета. Один мы вооружили за счет оторванного от себя РПГ. Два из которых были немецкими. Как оказалось, демократическими немцами командовал некий фельдфебель Бауэр, действительно неплохо понимавший русский язык, а один воздушно-десантным. Причем мне запомнились фамилии составивших его парашютистов, Штырев и Штыриков. Забавно, но в жизни такие сочетания иногда бывают. Плюс три пулеметчика, двое СРПД, 1 один с ПК, с приданными вторыми номерами, не считая двух пулеметов, на БРДМ-1. Ну и у нас с напарницей остались один РПГ-7 и Дегтяревский пулемет, то есть мы с ней были пятым гранатометным расчетом. Пока мои новые подчиненные, опасливо прислушиваясь к продолжавшимся в городе взрывам, выгружали и пополняли боезапас, я успел сходить еще и к танкистам. Командовал ими, как оказалось, некий лейтенант Васищев, временно исполняющий обязанности командира сводной танковой роты, единственный офицер среди этой чернокомбинезонной братьи. Он же был и командиром вишенки на торте, единственного здесь Т-62. Посоветовал я ему, в общем-то, довольно элементарные вещи. Во-первых, пока что укрыть все танки и самоходки за любыми строениями, чтобы их не пожгли первыми же выстрелами. Как-никак, при всей ущербности американской матчасти у них все-таки были машины с 90 и 120 миллиметровыми пушками. Во-вторых, драгоценный Т-62 я рекомендовал вводить в бой самый решающий момент, поскольку это был единственный здесь танк, способный дырявить любую американскую технику на запредельных для ответного огня дистанциях. Меня в этом смысле только таившие потенциальную опасность тяжелые М103 тревожили. Кажется, этот невысокий курносый парняга в натянутом на самые брови танкошлеме меня понял. Хотя тогда я и не мог поручиться, что он будет действовать именно так, как я сказал. Хрен знает, чему его реально успели научить. Вдруг он этот Т-62 второй раз в жизни видит, как Остап Бендер шахматную доску. После того, как король представил меня подчиненным в качестве их командира, а личный состав наконец начал грузиться в транспортные средства, наш, казавшийся верным и надежным, трофейный джип почему-то не завелся. Как видно, все неприятности прошедших боев и обстрелов все-таки сказались, и заокеанская техника благополучно дала дуба. Поскольку времени было в обрез, мы, с помощью бойцов, Быстро перекидали все свои причиндалы и запасы, включая рацию, в один из ГАЗ-69. Постоянно прислушиваясь к шумам со стороны города, не дай бог начнется обстрел, или прямо навстречу нам выскочат вражеские танки. Наша недлинная колонна в составе двух БРДМ-1 и пяти газиков, включая головной наш, двинулись в сторону сар -Брюкина. Я не спросил у напарницы, что в данный момент делают противник. А он вполне мог подсчитывать убитых и раненых, тихо охренев от недавнего обстрела, искать по нашей фальшивой наводке уцелевших в районе Дудвайлер-штрассы, где мы столь разнообразно развлеклись в прошлый раз или, развернувшись в боевой порядок, всеми оставшимися наличными силами валить на всех парах в сторону аэропорта. Впрочем, американцы вполне могли делать все это и одновременно. Но, судя по тому, Что Кэтрин вела машину спокойно и ничего мне не говорила? Какой-то чрезвычайной опасности? Вот интересно, а что может считаться за таковую во время атомной войны? Нам пока явно не угрожало. Снова миновав обставленную брошенными на обочинах машинами подъездную дорогу, мы выскочили на шоссе и углубились в город. Но на сей раз напарница уводила колонну не в сторону Давишнего моста Вильгельм-Хейнрих-Брюке, а куда-то сильно левее. «Ты что-нибудь видишь?» – спросил я у нее, имея в виду, разумеется, то, что она могла видеть не глазами, а своим встроенным радаром. «Да?» И лицо ее при этих словах стало крайне сосредоточенным, словно она не только что-то видела, но уже и прицеливалась. «Ты давай, выводи нас в первую очередь на их тяжелые М-103», – дал я ценные указания. «Они для нас сейчас главная угроза и первостепенная цель». Ответа не последовало. Какое-то время мы петляли по узким улицам и переулкам, а потом, наконец-то, проехали какой-то перекресток, свернули во двор и остановились. Вокруг были обычные кварталы с домами максимум в четыре этажа и воткнутыми там и сям с немецкой аккуратностью голыми деревьями. Река Саар осталась где-то левее и ниже нас. Там больше не стреляли. Лишь продолжали следовать один за другим далекие, Глухие взрывы в районе железнодорожного вокзала. И что у них там может взрываться столько времени? Так, ну и где мы, уточнил я. Это Хальбергштрассе, начала свое объяснение напарница. И тут я увидел на ближайшем трехэтажном доме табличку. Хальбергштрассе. Вот действительно, чего это вдруг затупил. Ведь грамотный же, мог и сам прочитать. Сам вижу, прервал я ее. И что с того? Одна их колонна, 8 единиц техники, со всеми тремя наличными тяжелыми танками, сейчас как раз выдвигается по этой улице в нашу сторону. Для имеющих карту города это оптимальный маршрут. Если двигаться по этой штрассе до конца или, свернув право, выйти на параллельную Манс-штрассе, дальше, если они просто не будут никуда сворачивать, прямой путь к аэропорту. И встречать их надо где-то здесь пока они не вышли из городской застройки. Вторая их колонна идет севернее, явно осторожничая и очень стараясь обойти город стороной, но от первой она отстает прилично. Понял тебя. Сказав это, я поправил на плече автомат и, встав в полный рост, скомандовал всем, кто замер в соседних машинах, ожидая команд. Стоп! Здесь спешиваемся! Командирам расчетов построиться для получения боевой задачи. Пока бойцы выгружали свои смертоносные железки и, выбравшись из машин, рассредоточивались вдоль улицы, Кэтрин, она же мельница, связалась по рации с оставшимся в аэропорту Лютиком 89, то есть лейтенантом-королем, кратко предупредив его о количестве неприятеля и направлении его движения. Приказ будет предельно простой. Сказал я неровной шеренги стоявших передо мной бойцов в шинелях, прыжковых комбезах и маскхалатах. Кроме командиров расчетов, вокруг меня собрались почти все, включая даже шоферов. И только грамотно поставившие свои БРДМы кормой друг другу немецкие разведчики решили не отвлекаться, держа улицу под прицелом своих турельных СГМов. Было понятно, что сам вид большого, но при этом совершенно пустого города – по улицам которого гулко разносилось эхо далеких взрывов, сильно нервировал солдатиков. Что делать? В уличных боях вообще мало приятного. И любая армия мира всегда старается их избегать. Противотанкистам зарядить гранатометы и держать под рукой гранаты для последующей стрельбы. Продолжил я свой инструктаж. И как только появится противник, вот вы, сержант Штыриков, бьете головной танк или бронемашину в их колонне, а вы, Геносик Келлер, Замыкающую. Одновременно пулеметчики отсекают пехоту и джипы. И в домах позицию лучше не выбирать. Почему? Спросил чернявый ефрейтор со странной фамилией Авнатамов. Единственный здесь пехотный гранатометчик. Потому что внутри домов, за всеми запертыми дверями, наверняка полно трупов. Все население этого города умерло вчера, когда его успешно обработали Зарином. Вы просто за е вышибать на своем пути окна и двери. А кроме того, как только танки начнут долбить в ответ, причем во все стороны, дома просто сложатся нахрен и похоронят вас заживо. Уж поверьте, что быстро выбраться из сыплющегося строения мало кому удавалось, пулеметчиков это тоже касается. Старайтесь выбирать позицию между домами, чтобы потом была возможность отойти дворами или переулками. И не вздумайте стрелять из РПГ дважды с одной и той же точки. Потому что пыль и дым после первого выстрела демаскируют вас на все 100. Сигнал к открытию огня – мой первый выстрел из гранатомета. До этого момента ждем и очень тщательно целимся. После выбивания головной и замыкающей машины в колонне, бьете их технику на выбор, без команды и предварительного согласования. По небронированной технике из гранатометов не стрелять. Это понятно? Согласен. Задачу им поставил не особо детально, но здесь все-таки не полигон Таманской дивизии с возможностью объяснить боевую задачу на подробном макете и, при отсутствии индивидуальных средств связи, а в 21 веке без этого уже как-то не воюют, растолковать каждому насчет того, что именно он должен делать, не очень-то и реально. Но все-таки я надеялся, что первым залпом мы остановим минимум 3 или 4 вражеские машины, а потом... Мои нынешние подчиненные всё-таки не настолько идиоты, что будут бить по одному танку или БТРу одновременно из трёх РПГ, хотя это имеет и определённый положительный момент. Попадание сразу нескольких ПГ-7 будет означать полный капсдец для любого здешнего танка. Так точно, ответил за всех еврейтор Авнатамов, поправляя на голове великоватую каску. То есть, как говорил товарищ Сухов, вопросы есть, вопросов нет. Тогда рассредотачиваемся, противник уже рядом. Да, товарищи из братской ГДР, займите позицию на той стороне улицы». Фолькс-армейстый Фельдфебель Бауэр на всякий случай продублировал мою команду своим непосредственным подчиненным и вооруженный до зубов народ наконец рассосался перебежками. У машин остались водители и пулеметчики, обоих немецких БРДМ. «Der Feind ist leicht zu unterscheiden» пояснил я им. «Вас?» – явно допонял меня, выглядывавший из люка ближайшего бардака боец в маскхалате и характерной каске. Фамилия его, кажется, была Тёник. Еще один типичный дождь. «Зи зинт ин гасмаскен унт веа нихт», – уточнил я. Конечно, немецкий язык у меня корявый, как обычно, на уровне допроса военнопленного, но, кажется, он все-таки уловил что отличить противника легко, потому что они все в противогазах, а мы нет. Примерно как на обыкновенной российской охоте. Лось с рогами, а мы без. Вот и думай, в кого стреляешь. Были бы это какие-нибудь занюханно-ясновельможные поляки, я бы прочувственно призвал их сражаться как Замойский сбрждовский и Сапега. Что это за корнеплоды с бугра, я вообще не помню, честно признаюсь просто из какого-то сериала по роману Ионы Хмелевской запомнилась. А вот что коммунистическим-то немцам перед боем сказать. Эрнст Тельман, он хоть и пролетарский вождь, но категорически не по этой части, поскольку нифига не воевал, а все больше по тюрьмам и концлагерям баланду кушал, в результате дав нацистам уморить себя до смерти. Карл Маркс тут тоже не пример, разве что вспомнить каких-нибудь Гнезинау, Зейдлица, и прочих героев героической прусской борьбы с Наполеоном, уже после того, как сей император круто и фатально обломался при Бородино. Нет, ну его нафиг. В конце концов, я им не политрук. Напарница с зеленой трубой заряженного РПГ на плече и я с автоматом наперевес, плюс пять морковок ПГ-7В в двух сумках, три у меня и две у нее, перебежали через переулок и затаились, наблюдая из-за угла одного из домов, За свободной от брошенных автомобилей и прочих посторонних предметов – Хальберг-штрассе. Остальных наших было не видно, но оно и к лучшему. Наконец, сквозь глухие удары привокзальных взрывов до нас стал доноситься еле слышный лязг гусениц и шум моторов, но сам я пока ничего не видел. «Командир, оба бомбардировщика взлетели!» – совершенно неожиданно выдала Кэтрин. Я чисто автоматически глянул на свои наручные котлы. Очень быстро управился, товарищ генерал. С момента нашего отъезда и часа не прошло. Ну и слава богу. Столь же инстинктивно я посмотрел вверх. Разглядеть, как краснозвездные соколы улетают ввысь в тех кусках серого осеннего неба, которые были видны между городскими крышами, было, конечно, нереально. Но, прислушавшись, я действительно уловил тяжелый множественный гул, который, медленно набирая высоту, удалялся куда-то в западном направлении и, наконец, затих за облаками и дымом. Ну, все РЛС и связь с НАТОвской ПВО должна быть давно убита электромагнитными импульсами от ядерных взрывов. А значит, вероятность нарваться на уцелевший вражеский перехватчик или ракету наземного ЗРК у этих ребят была исчезающе мала. То есть они вполне смогут долететь и выполнить свою боевую задачу по изменению рельефа заокеанской местности. «Как там в песне? Пересек Атлантику и зову наводчика на воде, говорю Петров на город Вашингтон, а доведется вернуться или нет, не могу знать. Может, у них это вовсе не было запланировано». «Если они выйдут на свои цели и штатно сбросят то, что подвешено у них в бомболюках», прервала мои размышления напарница, «примерно треть Северной Америки может стать необитаемой на ближайшие лет 150». «Ну и что? Тебе их сильно жалко?» Особенно после всего, что здесь уже случилось. Если ты серьезно, то надеюсь, что хотя бы не из каких-то там политкорректных соображений. Все-таки будем надеяться, что они поразят действительно свои цели и устроят всем похохотать. Сочувствие, это не про меня, командир. Как-то нехорошо усмехнулась Кэтрин. Как вы уже успели понять. Ну, а если они долетят, мы их обязательно услышим. Я хотел спросить, как? Но потом вспомнил, что при сбросе царь бомбы над новой землей, взрывная волна несколько раз обогнула земной шар. Да и при американских мегатонных взрывах во время многочисленных испытаний на тихоокеанских атоллах наблюдалось нечто подобное. Видимо, и в этом случае будут какие-то светошумовые спецэффекты. И, кстати, во взаимном убивании друг друга, которое должно было начаться буквально с минуты на минуту, Уже вроде бы и не было никакого смысла. Хотя, с другой стороны, выполнив одну часть задачи, то есть захватить аэропорт, дождаться самолетов и отправить их дальше после дозаправки, лейтенант-король с подчиненными теперь выполняли другую, не дать противнику захватить аэропорт. Вот только первое и второе у них случайно поменялись местами, причем самым шизофреническим образом. Было приказано отбить и оборонять аэропорт в ожидании самолетов, но бомбардировщики появились и улетели дальше до того, как эта самая оборона началась, а брать аэропорт штурмом и вовсе не потребовалось. И зачем им такие подвиги теперь? Просто чтобы нанести противнику дополнительный урон? Но если вспомнить, что вокруг нас третий день вообще-то идет ядерная война, то куда уж больше. Или потому что... Приказы не обсуждают, взять, удержать и доложить. Но тут есть одно маленькое «но». А кому докладывать о том, что задание выполнено? У короля, еще когда они только направлялись к аэропорту, не было связи даже с командиром этого сводного отряда, не говоря уж про какие-то более высокие штабы. Так что тут, с какой стороны ни посмотри, лажа получается. И, кстати, важный встречный вопрос – А зачем теперь аэропорт неприятелю, хотя по идее у них тоже есть приказ, который никто не отменял. А куда, с учетом недавнего артобстрела, который должен был хоть насколько то поубавить и народное население, и наступательный пыл, они собирались эвакуироваться. И главное, зачем сложить свои последние тупые головы для того, чтобы какие то оставшиеся без посольств и департаментов дипломаты до которых этим морпехам, если по чесноку нет вообще никакого дела, смогли улететь куда-нибудь в Рио и там, на этом последнем бразильском берегу, пережить ядерную зиму, а потом нарожать новое поколение стопроцентных американских борцов за демократию, при том, что ни США, ни этой самой демократии ни в каком виде более не существует. Да, рассуждая логически, Здесь вырисовывалась еще большая фигня по части мотивации и целесообразности. А самое главное, даже если бы я, ну очень захотел убедить и наших, и ихних в том, что война окончена, всем спасибо, а затем еще и поступить в стиле «бери шинель, пошли домой», все равно не получится, поскольку Кремль и Белый дом никакого перемирия пока что не объявляли. А у меня, грешного... Для подобного аргументов не хватит. Если, скажем, наврать насчет того, что мною получена срочная радиограмма о прекращении огня на всех фронтах, они мне не поверят. «Внимание, командир!» – предупредила напарница. «Наши мишени приближаются». Я выглянул из-за угла. Ревущий лязг траков по мостовой неотвратимо приближался, но пока было далеко. «Хоть чем они к нам пожалуют?» Спросил я на всякий случай. Как я уже сказала, командир, все их главное богатство выйдет прямо на нас. Три танка М103, два БТРа, три самоходки Онтос и пара джипов с пехотой. И все получилось именно так, как она сказала. Нарисовалось в лучшем виде.